Войдя, сделала знак, что говорить вполне можно и при императрице. «Слушаю», — кивнул я. «Доброе утро, Мария Федоровна», — поклонилась директриса дома. «Георгий Андреевич, помощник повара Козяра, задержан на финляндском вокзале. При нем было около шести тысяч рублей, причем пять тысяч катеньками. Отдать его для допроса в семерку или провести первичное расследование своими силами?» «Попробуйте сначала сами, но только побыстрее. Уведите, что гад не колется, тогда да, в семерку».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 «Да у нас и похлеще аврады случались», — усмехнулся Гоша, — «так что переживу. Ты лучше скажи, Маше точно там ничего не угрожает в Артуре?» «Вот террас, ничего», — удивился я, — перечисляя в порядке убывания опасности. Залповая стрельба японцев, их же зенитки, спиты, неисправности самолета и покушения то ли англичан, то ли тех же япов. «Так может, ее сюда вызвать?» «А это зависит от того, собираешься ты на ней жениться или нет. Если не собираешься, то можно вызывать».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 Уточняю, это не премьер, а первый заместитель императора. И первый класс стабили о рангах, если ты не в курсе. А бумага какая-нибудь с правами и обязанностями этого канцлера имеется? Сам напиши, только желательно без мата. Во, хорошо, что напомнил. Слово «хер» как пишется, через «е» или через ять. Так что в гости к генерал-адмиралу я пришел уже в качестве канцлера, имея в кармане прошение Алексея Александровича об отправке на Дальний Восток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 Несколько прояснилась ситуация с Ламзорфом, а именно почему его решили выставить инициатором отравления. Оказывается, когда сразу после захвата Мюрея он пришел капать на мозг Николаю насчет возможного международного скандала и чуть ли не войны с Англией, Мари в процессе убеждения своего сына высказалась в том духе, что столь нервным и впечатлительным особам, как Ламздорф, в министрах иностранных дел, не место.